Глава шестая. Совет. Хороший ответ на вопрос. Два божества в одной комнате. В высоком холле его поджидал Таргаддон. «А, вот и ты!» — с улыбкой произнес он. «Вот и я!» — согласился Локин. «Нам предстоит решить один вопрос», — продолжал Таргаддон, понижая голос.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 Имена принадлежали погибшим воинам легионов, армии, флота и дивизио-милитарис, павшим в боях Великого Похода, в которых участвовал флагманский корабль. Имена героев были высечены на стенах, собраны в столбцы под общими заголовками, в которых указывались названия миров, громких сражений и совершенных подвигов. С этой точки зрения Холл вполне оправдывал свое название – «Аллея славы и скорби».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 Недавние жертвы. Скорбная жатва сражения за верхний город. Некрологисты прервали работу и склонились перед двумя проходившими капитанами. Таргадон даже не удостоил их взглядом, а Локин повернулся, чтобы прочитать только что вписанные имена. Среди них были и его братья Слакасты, которых он больше никогда не увидит. Ноздри защекотала от резкого запаха золотой суспензии, используемой на некрологах. «Не отставай!» буркнул торгодон В конце Аллеи Славы возвышалась двустворчатая дверь, украшенная золотом и пурпуром. Перед ней поджидали Аксимант и Абаддон. Они тоже пришли в полных боевых доспехах, но с обнаженными головами, а украшенные гребнями шлемы держали под левой рукой. Широкие плечи Абаддона покрывала черная волчья шкура. «Гарвель!» — с улыбкой приветствовал он Локина.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 Их парадная форма производила сильное впечатление. Длинные шинели кремового цвета с золотыми аксельбантами, высокие хромированные шлемы с решетчатыми забралами и алыми кокардами и туго затянутые пояса. Едва члены марневаля вошли в двери, янычары стали поочередно, начиная с самого входа, поднимать свои богато украшенные энергетические копья.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 Локин с гордостью вспомнил вручение этого величавого символа после великого триумфа на Улланоре. За десятилетия службы ему до сих пор лишь дважды приходилось бывать на палубе стратегов духомщения. И первый раз, когда он официально был утвержден в звании капитана, а затем, когда ему поручили командование 10-й ротой. И сейчас, как тогда, у него захватывало дух от значимости этого места.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 Этот невысокий, помедвежье коренастый человек был очень стар, и его отрехлевшее тело заключили в превосходный экзоскелет из серебра и стали, а поверх прикрыли костюмом глубокого голубого цвета. Прекрасно подогнанные зрительные линзы, заменившие давно ослепшие глаза, свободно поворачивались на встроенном каркасе.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 Локин отметил, что каждый из них положил рядом с собой на край помоста какой-то личный предмет: чашку, перчатку или трость. Мы будем держаться в тени, — сказал Таргаддон, уводя Локина под тень нависавшей галереи. Это место марневаля в сторонке, но все же внутри зала. Локин кивнул и остался с торгодоном и аксимандом в символической тени выступа. Абаддон же прошел в освященный центр и занял место между Варварусом, который ему приветливо кивнул, и Каменусом, не ответившим на приветствие. Абаддон положил на край ауслитового диска свой шлем. «Предмет, положенный на край помоста, означает желание говорить и быть услышанным», — пояснил Таргаддон, повернувшись к Локину.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 Регул тоже помедлил, но не из-за недостатков механического тела, а в силу своего явного нежелания. Воитель Хорус окинул собравшихся взглядом, улыбнулся и одним прыжком поднялся на помост. Он встал в центре ауслитового диска и медленно поворачивался. «Друзья мои!» – произнес он. – «Условности соблюдены. Поднимайтесь!» Все неторопливо поднялись и посмотрели на него.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 Он обладал такой жизненной силой, какая присуща стихийным явлениям – торнадо, буря, горной лавине. Но эта энергия была прочно заключена в оболочке человеческого тела и покорно подчинялась разуму. Хорус, продолжая поворачиваться, улыбался, кое-кому кивал, кому-то махал рукой и, наконец, рассмеялся таким знакомым смехом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 «Мои дорогие друзья и товарищи по 63-й экспедиции, неужели снова пришло это время?» Вокруг помоста и с верхней галереи послышался сдержанный смех. «Время совещаний», — усмехнулся Хорус. «Я приветствую вас и благодарю за то, что вы собрались и готовы вынести скуку еще одного заседания. Обещаю не задерживать вас дольше, чем это потребуется, но сначала...»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 Совсем оглушенный и полузадушенный Момус покинул рубку стратегов при поддержке одного из адъютантов. Хорус вернулся на помост. «Теперь давайте начнем, мой уважаемый механикум!» Регул приблизился к краю аустритового диска и осторожно положил перед собой отполированную деталь механизма. Зазвучавший голос казался глухим и нечеловеческим, словно электрический ветер шерестел ветвями стальных деревьев.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 Часть за частью мы собираем вместе все недостающие фрагменты человеческих знаний. Император будет доволен. Как я уверен, будут довольны и твои лорды с Марса. Регул кивнул, забрал с помоста деталь и отступил назад. Хорус оглядел зал. Ракрис! Мой дорогой Ракрис! Лорд-правитель Электракрис уже положил на край подиума свой скипетр, обозначив желание говорить. Теперь, приступив к докладу, он стал вертеть его в руках. Хорус внимательно его выслушал, время от времени ободряюще кивая. Ракрис говорил неоправданно долго, и Локину стало его жаль. Электракрис был одним из генералов Варваруса, но был избран в качестве наблюдателя, и ему предстояло остаться на 63-19, чтобы командовать оккупационными частями до полного преобразования мира в составную часть Империума.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 Оперативный удар передового отряда, направленный на уничтожение правящей верхушки, способствовал уменьшению потерь с обеих сторон, неизбежных в случае длительной полномасштабной войны. Партизанская война против инсургентов неизбежно станет тяжелой, долгой и дорогостоящей операцией.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 «Прикажите легиону закончить работу». По рядам присутствующих прокатился негромкий гул. «Капитан, ты хочешь, чтобы я снова пустил в дело лунных волков?» — спросил Хорус. «Не весь легион, сэр», — покачал головой Локин. «Десятую роту. В прошлом бою мы были первыми и удостоились награды, но эта награда была незаслуженной, поскольку работа не закончена». Хорус кивнул, как будто соглашаясь с его словами. «Варварус?» Армия всегда с радостью принимает помощь благородного легиона. Как верно заметил капитан, мятежники способны годами изматывать моих солдат и уничтожить слишком многих, пока их сопротивление не будет сломлено. Рота лунных волков быстро и окончательно подавит мятеж и прекратит смуту». «Ракрис?» «Такое решение снимет огромную тяжесть с моей души, сэр», — с улыбкой сказал Ракрис. Возможно, это станет ударом кувалды по ореху с целью извлечь ядро, но это будет эффективным решением. Работа будет завершена и очень скоро. Первый капитан. Марневаль всегда единогласен в своем мнении, мой господин, ответил Абаддон. Я голосую за скорейшее завершение дел в этом мире, чтобы 6319 могла жить полной жизнью, а мы могли бы продолжить поход. «Значит, так тому и быть», — сказал Хорус и снова широко улыбнулся. «Слушайте мой приказ. Капитан, готовьте десятую роту к десантированию в самом ближайшем будущем и принесите особые обеты. Мы с нетерпением будем ожидать от вас вестей об успешном исходе дела. Спасибо за то, что откровенно высказали свое мнение и предложили быстрое решение весьма нелегкой проблемы». Речь Хоруса прервали одобрительные аплодисменты. «А перед нами открываются новые возможности», — продолжил Хорус. «Мы можем начать приготовление к очередной стадии Великого Похода. Я незамедлительно доложу обо всем императору». Воитель взглянул в сторону главного астропата и, слепая, ответила молчаливым кивком. «Наш возлюбленный повелитель будет рад услышать, что экспедиция снова продвигается вперед. Теперь мы должны обсудить наши следующие действия». Я мог бы сам доложить об изысканиях в этой области, но есть кое-кто, уверенный, что он лучше справится с этой задачей». Все присутствующие обернулись к стеклянным дверям, распахнувшимся во второй раз. Примарк захлопал в ладоши, и аплодисменты быстро подхватили на галереях, поскольку в зал, прихрамывая, вышел Малагарст. Это было его первое официальное появление на публике после возвращения с поверхности планеты. Малагарст был ветераном лунных волков и к тому же сыном Хоруса. Какое-то время он был капитаном своей роты и мог дослужиться до ранга первого капитана, если бы его не перевели на должность советника. По своей природе он был человеком хитрым и к тому же опытным, и способности Малагарста к интригам и тайнам сослужили ему хорошую службу в должности советника, да еще прибавили к его имени кличку Кривой. Он не обижался на это прозвище. Легион мог защитить воителя от физической опасности, а Малагарст своими советами и подсказками обеспечивал защиту от политических недоброжелателей. Он тонко чувствовал все нюансы и колебания в иерархической пирамиде и всегда мог нейтрализовать их нежелательные последствия. Малагарст никогда не пользовался особой популярностью у своих товарищей, поскольку был несколько замкнутым, даже по завышенным меркам космодесантников, а кроме того, он никогда не старался заслужить их любовь. Многие считали его нейтральной силой, посредником, верным одному только Хорусу, и никто не был настолько глуп, чтобы его недооценивать. Но в силу обстоятельств он внезапно обрел популярность, стал почти любимым. После предполагаемой гибели он был найден живым, и в свете смерти Сиянуса это обстоятельство было воспринято как некая компенсация. Работы летописца Эуфратии Киллер увековечили сцену неожиданного спасения благородного раненого героя в пиктах, которые разошлись по всей флотилии. И теперь собрание восторженно рукоплескало его появлению, перемежая аплодисменты с приветственными возгласами. Благодаря своим злоключениям, Малагарст превратился в признанного героя. Локин был совершенно уверен, что Малагарст прекрасно понимает иронический поворот судьбы и намеревается извлечь из него как можно больше пользы. Новоявленный герой прошел в центр зала. Его тяжелое ранение еще не позволяло облачиться в боевые доспехи, а потому Малагарст предстал перед собранием в белом плаще с вышитой волчьей головой. Золотая фибула в виде широко раскрытого глаза эмблемы воителя придерживала плащ у шеи. Из-за сильной хромоты при ходьбе малагарст опирался на металлический посох. Его спина выгнулась из-за фатальной разрегулировки. Лицо сильно осунулось и побледнело с тех пор, как Локин видел его в последний раз. А заплатки из синтетической кожи прикрывали раны на шее и левой стороне головы. Локин ужаснулся. Малагарст теперь действительно стал кривым. Старое насмешливое прозвище внезапно стало казаться грубым и неуместным. Хорус ловко спрыгнул с помоста и радостно обнял своего советника. Варварус и Абаддон вслед за ним раскрыли навстречу герою радостные объятия. Малагарст отвечал улыбками и кивками, затем приветливо помахал рукой в сторону галереи, давая понять, что рад теплому приему. Едва аплодисменты утихли, Малагарст тяжело оперся на край ауслитового диска и церемонным жестом положил свой посох. Хорус не стал возвращаться на возвышение, а отступил назад, оставляя место в центре своему советнику. «Последние несколько дней», — заговорил Малагарст напряженным и прерывистым от усилий голосом. «Я наслаждался недоступной ранее роскошью, отдыхом». Со всех сторон послышался смех — Кое-кто одобрительно похлопал в ладоши. «Постельный режим», — продолжал Малагарст, — «это проклятие в жизни воина принес мне немалую пользу, поскольку дал возможность пересмотреть заново все разведывательные данные, собранные нашими скаутами за несколько предыдущих месяцев. Однако за наслаждение постельным режимом, как и за все прочее, приходится расплачиваться, поскольку такой образ жизни накладывает свои ограничения». Я настоял на том, чтобы мне позволили присутствовать на этом собрании, так как никогда не выказывал желания погибнуть от безделия». Снова послышался одобрительный смех. Локин улыбнулся. Малагарст не упустил возможности воспользоваться своим новым статусом. Он становился почти привлекательным. «Строго говоря», — снова заговорил Малагарст, взмахнув пультом управления. «В этом узле для нас представляет интерес три ключевые области». Его жест активировал встроенные в помост гололитические проекторы, а над головами собравшихся вспыхнули яркие лучи. Проекции располагались в пространстве таким образом, чтобы их можно было отчетливо видеть из галереи. Первое изображение представляло вращающуюся планету, на орбите которой находился флагманский корабль вместе с графическими индикаторами эллиптического строя флотилии. Изображение мира стало быстро съеживаться, пока не стало частью звездной системы, схематично наложенной на проекцию пространства, а затем еще уменьшилось, и местное светило яркой точкой заняло свое место в звездной мозаике космоса. Во-первых, вот эта область, сказал Малагарст, она обозначена как 85817, и это прилегающее к нашему нынешнему местоположению скопления звезд. На светящейся звездной карте несколько раз мигнул упомянутый участок. Это наш следующий наиболее очевидный и приемлемый пункт назначения. Корабли-разведчики дали сведения о 18 системах, представляющих определенный интерес, причем 12 из них сулят большие запасы природных ресурсов и никаких признаков жизни или населения. Результаты исследований еще не окончательные – но могу взять на себя смелость и высказать свое личное мнение. На ранней стадии присоединения эта область не должна доставить проблем экспедиции. В качестве субъектов сертификации эти системы должны быть присоединены к декларации колониальных первопроходцев, которые придут по нашим средам». Он снова взмахнул пультом, и на звездной карте мигнул другой участок. «Вторая область, расположенная...» мастер? Боас Каменус прочистил горло и услужливо подсказал. «Девять недель стандартного спирального перехода, сэр!» «Девять недель пути. Благодарю вас», — повторил Малагарст. «Мы только недавно приступили к разведке этого района, но даже первоначальные сведения свидетельствуют о наличии развитой культуры или культур, способных к межзвездным путешествиям». «Они функционируют и в настоящее время?» — спросил Абаддон. Слишком часто экспедиция натыкалась на безжизненные следы давно исчезнувших цивилизаций в опустевших мирах. «Слишком рано делать выводы, первый капитан», — сказал Малагарст, хотя скауты рапортовали об обнаружении определенного сходства признаков с теми, что мы видели 10 лет назад на 7.93.1.5. «Так это не человеческое общество», — спросил адепт Регул. «Рано делать выводы», — повторил Малагарст. — Эта область обозначена цифровым кодом, но, думаю, всем вам будет интересно услышать, что она носит и древнее тиранское название — Стрелец. — Грозный Стрелец! — с довольной улыбкой прошептал Хорус. — Совершенно верно, мой господин. Эта область нуждается в самом пристальном обследовании. Хромой советник снова переключил пульт и вызвал изображение Третьего Кольца Солнца. Третья любопытная область, лежащая немного дальше в том же направлении. — 18 недель стандартного полета! — проинформировал босс Каменус, не дожидаясь вопроса. — Спасибо, мастер. Нашим разведчикам предстоит еще много работы, но они донесли известие от 140-й экспедиции под командованием Кита Сафрома, легион Кровавых Ангелов. В нем говорится, что обнаружено противодействие продвижению имперских сил. Донесение было прерывистым, но из него ясно, что война неминуема. «Это сопротивление человеческой расы?» – спросил Варварус. «Речь идет об утраченных колониях?» «Это ксена – лаконично ответил Малагарст. «Чужие противники неизвестной расы и силы». И послал запрос в 140-ю, не нуждаются ли они в нашей временной поддержке. Эта экспедиция намного меньше нашей. Ответ пока не получен. Возможно, в первую очередь нам необходимо отправиться прямиком в тот регион и усилить имперское влияние». Впервые с начала совета с лица воителя исчезла улыбка. «Я поговорю со своим братом Сангвинием об этом деле», — сказал он. «Нельзя допустить, чтобы его люди гибли, оставшись без поддержки». Он перевел взгляд на Малагарста. «Спасибо тебе за это, советник. Мы одобряем твою работу и краткость выводов. По залу снова прокатились аплодисменты. «Еще один последний вопрос, мой господин», — произнес Малагарст. «И должен признаться, это личное дело. Меня стали называть, как мне известно, Малагарстом кривым по причине некоторых черт моего характера, которые и сейчас остались при мне. Я ничуть не огорчался по поводу прозвища, хотя кому-то это могло показаться странным». Я получаю удовольствие от искусства политики и не пытаюсь этого скрывать. Некоторые из моих помощников, как я недавно узнал, решили, что после ранения прозвище звучит оскорбительно и задевает мои чувства, и предприняли попытки избавить меня от этого титула. Они посчитали, что я могу усмотреть в нем жестокость. Чепуха. Хочу, чтобы все присутствующие это знали. Меня это нисколько не оскорбляет. «Мое тело пострадало и изменило форму, но мысли остались целыми. Я сочту за оскорбление, если кто-то из ложной деликатности опустит мое второе имя. Я не слишком ценю привязанности, и уж нисколько не желаю стать объектом жалости. Мое тело искривлено, но мысли прямы. Не думайте, что таким образом вы заденете мои чувства. Я остался таким же, каким был прежде». «Отлично сказано». Воскликнул Абаддон и хлопнул в ладоши. В зале поднялся шум, такой же неистовый, как и при появлении Малагарста в зале. Малагарст снял свой посох с возвышения, оперся на него и повернулся к воителю. Хорус, призывая к тишине, поднял обе руки вверх. «Мы благодарны Малагарсту за столь искренние слова. Здесь есть над чем подумать». «На этом я закрываю наше собрание, но прошу предоставить свои предложения и заметки по поводу стратегии завтра до отправки корабля. Я прошу вас рассмотреть все варианты и представить свои рекомендации. Мы соберемся послезавтра в это же время». Это все. Собравшиеся стали расходиться. Как только зрители с верхних галерей, шумно обсуждая услышанное, ушли, все оставшиеся на стратегической палубе группы сошлись в центр». Воитель негромко беседовал с Малагарстом и Механикумом. «Отличная работа!» — шепнул Таргадон Локину. Локин облегченно вздохнул. Только сейчас он понял, какой груз давил ему на плечи с того момента, как были высказаны его мысли. «Да, прекрасно сказано!» — согласился Оксимант. «Гарвель, я поддерживаю твое мнение!» «Я только сказал то, что думаю. Я принял решение в тот момент, когда шагнул вперед», — признался Локин. Оксимант задумчиво нахмурился, словно пытался понять, не шутка ли это. «Хорус, а ты не испытываешь страха в такой обстановке?» – спросил Локин. «Поначалу, мне кажется, испытывал», – откровенно ответил Оксимант. «Но после одного или двух советов привыкаешь. Я быстро понял, что бесполезно смотреть на его ноги». «На ноги?» «На ноги воителя. Как только встретишься с ним взглядом, тотчас забываешь, что хотел сказать», – слегка улыбнулся Оксиманд. Впервые со стороны Оксиманда по отношению к Локину появился какой-то намек на дружеские отношения. «Спасибо, я постараюсь это запомнить». В тень галереи вошел Абаддон. «Я же знал, что мы сделали правильный выбор», — сказал он, хлопая Локина по плечу. «Настоящего участия, вот чего требует от нас воитель. Прямое попадание, отличное выступление, Гарвиль. Теперь осталось постараться, чтобы работа была проделана так же хорошо». «Я постараюсь». «Тебе нужна помощь? Я могу одолжить юстоеринцев, если они тебе понадобятся». «Благодарю, но десятая справится своими силами». Абаддон кивнул. «Я скажу Фальку, что ты не нуждаешься в услугах его головорезов». «Только не это!» — воскликнул Локин, встревоженный перспективой оскорбить Фалька Кибре, капитана первой роты терминаторов. Остальные трое марневальцев громко расхохотались. Видел бы ты свое лицо, сказал Таргаддон. Эзикиль так легко тебя заводит, хихикнул Аксиманд. Эзикиль знает, что скоро и ему придется несладко, заметил Абаддон. Капитан Локин? К ним приближался лорд-правитель Ракрис. Абаддон, Аксиманд и Таргаддон расступились, давая ему дорогу. Капитан Локин, сказал Ракрис. Я хочу сказать, хочу признать, не могу выразить, насколько я вам благодарен. «Вы взвалили это бремя на себя и свою роту и высказались очень откровенно. Солдаты лорда Варваруса стараются изо всех сил, но они всего лишь люди. Местный режим обречен, если только предпринять жесткие меры». «Десятая рота справится с этой проблемой, лорд-правитель», – заверил его Локин. «Можете рассчитывать на мое слово космодесантника». «Вы считаете, что армия на это не способна?» Все оглянулись и увидели приближавшуюся величавую фигуру лорда командира Варваруса. Я только хотел сказать, смутился Ракрис. Мы не хотели никого оскорбить, лорд командир, сказал Локин. Извинения приняты, ответил Варварус и протянул руку Локину. Старый обычай терры, капитан Локин. Локин взял его руку и пожал. Мне напомнили о нем совсем недавно, заметил он. Варварус усмехнулся. Я хотел поздравить вас с тем, что вы вступили в наш тесный кружок, капитан, и заверить, что ваше сегодняшнее выступление пришлось как нельзя кстати. Сегодня мои люди потерпели тяжелое поражение на юге. День на день не приходится. Я уверен, что моя армия лучшая во всех экспедициях, но я также слишком хорошо знаю, что она состоит из людей, и только из людей. Я знаю, когда в сражении необходимы люди, и знаю, когда требуется помощь космодесантников. «Сейчас как раз такой случай. Когда выберете время, зайдите ко мне в кабинет, и я буду счастлив предоставить вам самую полную информацию». «Благодарю вас, лорд-командир. Я зайду сегодня же днем». Варвару кивнул. «Простите, лорд-командир», — остановил его торгадон. «В данный момент марневальцы заняты. Воитель уходит и зовет нас с собой». Вслед за воителем марневальцы миновали бронированные стеклянные двери и оказались в личном кабинете Хоруса, просторном, прекрасно обставленном зале, расположенном ниже уровня галерей по левому борту флагманского корабля. Одна из стен была стеклянной, и за ней сияли звезды. Малагарст и Хорус прошли вглубь кабинета, а марневальцы остались в тени у входа, ожидая приглашения.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 Другие, вроде Ангрона и Пертураба, после его назначения впали в мрачное бешенство, и от Хоруса потребовалось все искусство дипломатии, чтобы утихомирить их ревность и ярость. Несколько примархов, и среди них Рус и Леон, равнодушно устранились, не удивляясь такому повороту событий. Остальные, как Жиллиман, Хан и Дорн, просто не стали обсуждать приказ императора, сочтя его правильным и закономерным.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 В характерах Дорна и Жиллимана в большей степени проявились стойкость и преданность императору, и оба этих примарха командовали своими легионами с завидным рвением и воинскими талантами. Их одобрение было необходимо Хорусу, как юноше необходима поддержка старших, более опытных братьев. Из всех примархов Рогалдорн, несомненно, обладал самым ярким воинским талантом. Он был таким же дисциплинированным и стойким, как Рабаут Жиллиман, бесстрашным, как Леон, но в то же время достаточно гибким, чтобы прислушиваться к голосу вдохновения и озарения, что позволило Лемону Руссу и Хану завоевать так много триумфальных венков.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 Воитель однажды пошутил, что его мастерство брать крепости штурмом равно способности Дорна их удерживать. «Если мне придется атаковать бастион, защищаемый тобой», — насмешливо заметил Хорус на недавнем общем банкете, — «то война будет продолжаться целую вечность. Лучшие в атаке столкнутся с лучшими в обороне». Имперские кулаки были так же непоколебимы, как неудержимы были лунные волки.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 Металлические накладки в виде распростертых орлиных крыльев венчали его шлем и украшали нагрудные и наплечные пластины. Силуэты орлов были выгравированы и на латах, прикрывающих руки и ноги. Красный бархатный плащ по нижнему краю был отделан широкой золотой каймой. На строгом худощавом лице не было и тени улыбки даже в тот момент, когда Хорус весело шутил, а копна желтовато-белых волос напоминала цветом пожелтевшие от времени кости. Двое космодесантников, сопровождавших примарха Дорна с галереей, остались ждать вместе с марневальцами. Об Аддону, Аксиманду и Таргадону они были хорошо знакомы, но Локин лишь изредка встречал их на флагманском корабле. Абаддон представил их как Сигизмунда, первого капитана имперских кулаков, блистающего черно-белыми эмблемами, и Эфреда, капитана третьей роты. В знак официального приветствия Астартес совершили знамение Аквилы. «Мне понравилось твое выступление», — сразу же сказал Локину Сигизмунд. «Я польщен. Вы наблюдали с галереи?» Сигизмунд кивнул. «Разбить врага, покончить с ним раз и навсегда и двигаться дальше».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 «Сигизмунд, неужели тебе так не терпится заработать от меня пощечину за свое нахальство?» Неожиданно над ними нависла фигура Рогала Дорна. «Капитан Торгадон, неужели Сигизмунд заслужил пощечину? Хотя это возможно. Воздайте ему должное во имя вашей дружбы. На нем быстро появляются синяки». Слова примарха были встречены дружным смехом. Даже на лице самого Дорна мелькнуло некое подобие улыбки. Локин! позвал Рогалдорн и жестом подозвал его к себе. Локин последовал за примархом в дальний угол кабинета. Сигизмунд и Эфред остались прирекаться с остальными марневальцами, а Хорус и Малагарст продолжали разговор у противоположной стены. Нам приказано возвращаться в родной мир приветливо сказал Дорн.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 «Как ты думаешь, ваш повелитель, лорд Хорус, испытывает нечто подобное?» «Не знаю, мой господин», — сказал Локин. «Самообладание — одно из самых сильных его качеств». «Я тоже так думаю, и это меня радует. Лучшего воителя, чем Хорус, нет и не может быть. Но человек, и даже примарх, будет настолько хорош, насколько хороши советы, которым он следует, особенно если он так самоуверен». «Его приближенные должны сдерживать и направлять его действия». «Сэр, вы говорите о Марневале? Рогалдорн кивнул, затем бросил взгляд на мерцающий звездами простор за стеклянной стеной. «Тебе известно, что я тебя давно заметил, что я поддерживал твое избрание». «Мне говорили об этом, господин, и это смущает меня и избивает с толку». «Брату Хорусу необходим рядом честный голос».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 «Сидере — неуемный убийца, как и Абаддон. Он согласится с чем угодно, лишь бы появилась возможность завоевать лавры победителя. Крус, вы ведь называете его Полуха, не так ли? Верно, господин. Крус под Халим. Он согласится с чем угодно, лишь бы не лишиться благосклонности. Марневалю требуется независимое, решительное осуждение. Найсмит, сказал Локин. Дорн улыбнулся по-настоящему.